Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача одиннадцатая. «Три периода жизни человеческой души». Эпиграф. «Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 53. «Человеческая душа была создана по образу Божию и создана бессмертной. У Бога все живы», — говорит Господь. Евангелие от Луки, глава 20, стих 38. Священное Писание раскрывает нам понятие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 Еще до ее полной готовности могут напасть вредители саранча, тля, плесни, и так далее. Последние для жатвы, то же, что для души грех, страсти и пристрастие. В этих случаях серп посылается в тот момент, когда порча и зараза еще не успели погубить всего урожая, хотя он еще не совсем поспел. Иначе говоря,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 Как пишет премудрый Соломон, «Страх Господень прибавляет дней, летажи лета же нечестивых сократятся». Притча Соломоновы, глава 10, стих 27. Эту истину подтверждает история израильского царя Языкии. Пророк Исаия объявил ему волю Господню сделать завещание и готовиться к смерти. Лежа на болезни, Иезекия отворотился лицом своим к стене и молился Господу. И заплакал Иезекия сильно. Пророк Исаии еще не вышел из города, когда было к нему слово Господне «Возвратись и скажи, Иезекии, я исцелю тебя и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет». Четвертая книга царств, глава 20, стихи 1, 6.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 «Десятками лет, Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет», пишет пророк Давид в Псалме 89, стих 10. В качестве исключения из общего правила история Церкви знает еще четыре особых чудесных окончания земной жизни. Два праведника Ветхого Завета — Енох и пророк Илия —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 пастится, несмотря на голод и позывы к сластолюбию, воздерживается, несмотря на потребности тела, лишает часто себя необходимого ради дел милосердия, терпит безропа до болезни, разные скорби и лишения и так далее. Все это уже не может иметь место по разлучении души от тела. Поэтому до да Господи призывает нас собирать сокровища.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 то и по смерти тела они имеют дерзновение в молитве, и Господь слушает их, как слушал их еще при жизни, при жизни в теле, а может быть и более. Старец Зосима и строица Сергия Вилавра говорил так своим духовным детям, «Я после смерти буду гораздо более жив, чем сейчас». И старец Оптинский в считал, что после смерти тела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 когда Господь возвращал на землю души уже умерших людей, почему-либо еще не подготовленные для того мира. Вернувшиеся из загробного мира рассказывали о своих переживаниях после разлучения их от тела. В этих рассказах неизменно повторяются следующие моменты. Первое. Ушедшая из тела душа мыслит, Чувствует и переживает события так же, как переживала и мыслила, будучи в теле. Вся жизнь сохраняется в ее памяти. Второе. По смерти тела душа входит в общение с ангелами или с бесами. Третье. Душа подвергается суду за все проступки, слова и намерения, проявленные при жизни тела и не покрытые покаянием. Четвертое. Переживания души после смерти тела сохраняются в памяти после возвращения души в тело и оказывают на душу сильнейшее впечатление. Обычно эти переживания совершают в душе духовный переворот — Неродивые души начинают жизнь богоугодную, иногда принимают монашество, а иноки уходят в затворы и тому подобное. Для всех них земная жизнь теряет обычно в той или иной мере свою привлекательность, и они начинают думать преимущественно о подготовке к той будущей жизни, реальность, которую они познали на своем личном опыте. О загробной жизни душ мы знаем также и из другого источника. Это явление умерших душ, которые бывают по промыслу Божию для известных целей как во сне спящим, так и наяву. В духовной литературе можно встретить об этом множество рассказов, достоверность которых свидетельствована благочестивыми людьми и не может вызвать ни малейшего сомнения в их правдивости.